Глава девятая. Синеглазый блицкрик. Он спал в эту ночь мало, но чувствовал себя бодрым, видимо, от того, что нервы были на взводе. Этой части дворца Сварог не знал совершенно. Он вообще знал килонер плохо. Места, где он здесь бывал, заняли едва-едва, если прикинуть десятую часть громадной системы из нескольких зданий. В силу своих постов он располагал подробнейшим планом дворца, но это чуточку не то. Он в раззолоченном мундире Камергера стоял у перил высокой галереи, протянувшейся вокруг огромного зала, смотрел сверху на народных избранников, один за другим степенно выходивших из соседнего зала, где происходила жеребьевка. Еще одна старинная традиция, во многом напоминавшая жеребьевку перед схватками за королевскую корону в Сигуре. Все триста мест, десять рядов по тридцать кресел, пронумерованы и кресла, и ряды в точности, как в кинотеатрах на земле. Народные избранники вынимали золотые номерки из огромной низкой бочки, гораздо более роскошного вида, чем довольно простецкая бочка на турнире в Сигуре, которую время от времени изрядно встряхивал специальный механизм, чтобы в очередной раз перемешать номерки. Что называется, демократия на марше. Никто не должен обладать какими-то особыми привилегиями, все равны, и места занимаете исключительно по воле жребия. Вот и получалось, что какой-нибудь седовласый герцог, весьма авторитетный в светском обществе, оказывался в последнем ряду, а человек без всяких заслуг, постов и должностей, считавшийся молокососом, в первом. Что до этой традиции сварогу с канцлером она была только на руку. Заговорщики лишены возможности посадить своих людей в первом ряду. А игры пошли серьезные. Арка, через которую проходили избранники, была оборудована детекторами, отметившими наличие оружия у семи человек. К величайшему сожалению, те же традиции не позволяли немедленно их обыскать, взять за шкирку и вдумчиво расспросить, зачем им понадобилось на огоре оружие под полой. Вот тут старые императоры что-то недосмотрели. Правда, до сих пор не бывало, чтобы кто-то из агора стрелял в монарха. Но зачем-то же им оружие понадобилось. Облокотившись на вычурные перила, он смотрел на депутатов, коротавших пока что время в степенных беседах. Иные кучки состояли человек из десяти, а то и дюжины. Ничего непонятного. Главы оппозиционной фракции давали последние инструкции рядовым. Все, и мужчины, и женщины, щеголяли в традиционных одеяниях Агоры, лазурно синих тогах с широкой золотой каймой. Женщин оказалось примерно раз в десять меньше, чем мужчин. Впрочем, это Сварок определил гораздо раньше, когда получил полный список избранников — Женщины здесь формально, вот уже около трех тысяч лет, были совершенно равноправны с мужчинами, а до того были в правах несколько ущемлены, но и тут действовала очередная старинная традиция, члена золотых собраний выдвигали в первую очередь мужчин и голосовали в основном за мужчин, что женщина отнюдь не радовало, и многих делала невольными сторонницами партии власти, то бишь Яны, канцлера и сварога. Точно так же невольными союзниками стала изрядная часть молодежи. По той же неписанной традиции в члены Агоры никогда не попадали люди моложе 400, по земным меркам 40, какие бы заслуги перед империей они не имели, какие бы посты ни занимали. Выдвигать их кандидатура не возбранялось, но их всегда проваливали. Как провалили Канилу и Илкона, ну, правда, мать Канилы, баллотировавшаяся в другой золотой сотне, в члены Агоры как раз попала. В Свои сотни ее крепко уважали. Время от времени к нему или стоявшему рядом в той же позе канцлеру подходили неприметные, но одетые придворными люди и докладывали о новостях, не особенно и важных. И не только неприметные, подошел маркиз Охлер в парадной адмиральской форме, явно не настроенный на пустую светскую болтовню, сказал негромко «Боевые машины серебряной и «Морской бригад» Первые и вторая эскадрильи гвардейских корветов выстроили сферу вокруг Келонира радиусом в лигу. Противник впервые предпринял действия. Командир армейского полка Дакрион посадил весь личный состав на Виманы и в сопровождении шести дракаров вылетел в направлении Келонира, не имея на сей счет никаких приказов. В пяти лигах от Келонира их блокировала третья эскадрилья корветов. Взяла в клещи и, угрожая применением всего боевого оружия, отконвоировала назад в расположение. Там уже высадились группы, командир полка и все офицеры временно арестованы, следствие ведется в хорошем темпе. Кивнул и отошел, сохраняя на лице самые безмятежные выражения. «Вряд ли они собирались что-то предпринимать сразу», — сказал канцлер. «Должны понимать, что одного армейского полка для этого маловато». Видимо, хотели иметь поблизости вооруженную силу. Кстати, командир полка ранее в числе заговорщиков не был замечен. «Думаю, он не один такой», — сквозь зубы сказал Сворок. Через несколько минут появилась и канила в парадной форме девятого стола, и в фуражке, при кортике, правый карман бриджи чуть-чуть оттопыривал бластер, что было не особенно и заметно. Отставая на шаг, ее сопровождал горжак — Граф на сей раз объявился в роскошном мундире когорты стражи, отряда личных телохранителей Яны. Козырнов, — Канила прилежно доложила, — «Непредвиденный фактор, командир. На горизонте объявился принц Элвар с тремя виманами, по данным наблюдателей, набитых вооруженными каталаунцами. Сфера их тормознула на подлете. Уже прошли переговоры, принца заверили, что в случае необходимости его отряд непременно будет использован в деле» о чем ему немедленно сообщат. Он не перечил. Его виманы брожируют в полулиге от сферы. Она ухмыльнулась. Как сообщил отправленный на переговоры офицер, его высочество почти трезв. «Но не может же он быть трезвым совершенно!» — проворчал канцлер. «Давненько уж за ним такого не водилось. У вас все?» «Нет», — сказала Канила. «Когда я к вам шла, по пути меня перехватил один из ваших людей, канцлер». Просил, если уж вышла такая оказия, вам передать. Эту часть дворца, держась на расстоянии от зала Агора, заняли лейбгвардейцы всех трех род. Они только что арестовали мажор дома дворца и заменили его другим человеком. Их офицеры в ответ на любые вопросы отвечают одно. Они выполняют личное распоряжение императрицы и ни перед кем отчитываться не намерены, да и не обязаны. Вот теперь пока все. «Идите». — сказал канцлер бесстрастно. Она козырнула и удалилась не парадным шагом, но откровенно щеголяя выправкой. — Комендант их все же хорошо вышкалил, — подумал Сворок. Все время я забывал наградить его бронзовым знаком. Как только все закончится, надо, наконец, озаботиться. Заслужил. Горжак остался, стоял в нескольких шагах в выжидательной позе. — Восхищен вашей... — Предусмотрительностью, канцлер, — сказал сворог. Честное слово. — Вы предсказали действия принца во всех подробностях. — Никакой особенной проницательности не требовалось, — усмехнулся канцлер. — Хорошо его знаю. Да и был не так уж и давно один известный вам прецедент. С уверенностью можно было сказать, что он и на этот раз пустит в дело самовольно своих головорезов. Раз что у него хватило ума остаться на месте, а не пробиваться... «В на храпом Вообще-то я заранее отвел и его отряду местечко в плане. Если начнется какая-то заваруха, его молодчики окажутся отнюдь не лишними. Они, надо полагать, оружием владеют хорошо, а меч для Лара смертелен, как и для обитателей земли. Значит, в игру вступила лейб -гвардия. А значит, это только одно. Императрица осуществляет свой план». «Арестовали мажор дома? Интересно, интересно. Он у меня тоже не числился среди подогреваемых. Получается, о чем-то императрица знает больше нашего, но с нами не соизволила поделиться. Только бы ее действия не помешали нашим. Она ручалась, честным словом, что этого не произойдет, но в таких делах нельзя распланировать наперед абсолютно все. Ну что ж, у вас есть время поговорить со своим человеком». Сварог поманил горжака. Граф приблизился, старательно попытался принять стойку смирно. Нельзя сказать, чтобы это у него получилось на пятерку. На земле он в армии никогда не служил, и строевой подготовки у коменданта девятого стола не проходил. Не было такой необходимости. — Ну как настроение, граф? — спросил Сварог. — Не испытываете некоторой робости? Она была бы вполне понятна и простительна. — Никакой, командир! — блеснул Горжак своей фирменной, хищно-обаятельной улыбочкой — — Ежели, в принципе, все ничем не отличается от иных событий, случавшихся на земле, в том числе один раз на моей памяти, — вот и прекрасно, — сказал Сварог. — Инструкции прежние. — Ваша задача — держать половину трех первых рядов. Если какая-нибудь сволочь выхватит оружие, бейте на повал без колебаний. Он покосился на канцлера, но тот безмолвствовал, не считал нужным что-то добавлять. — Идите, скоро начнется церемония. — Волнуетесь? — спросил канцлер. «Конечно», — сказал Сварок, — «неизрядно, но все же. Как наверняка и вы, в такой ситуации только круглый идиот не волнуется». «Все верно. Больше никаких докладов не последовало. Это означало, в частности, что никаких непредвиденных событий не произошло, а это прибавляло уверенности. «Значит, и мажордом», — подумал Сварок, — «а ведь и на него у нас ничего не было». Но определенно нашлось у Яны. Мажордом дворца совмещает функции коменданта здания и главного завхоза. Пост этот весьма немаловажный. Мажордом, кроме прислуги, распоряжается еще и внутренней охраной дворца, ну, кроме когорты стражей и гвардейцев, отнюдь немалочисленный. При любых переворотах, что здесь, что на земле, где в королевских дворцах существуют аналогичные должности, любым заговорщикам крайне выгодно иметь мажордома дворца на своей стороне. Он еще раз прокрутил в голове перечень предпринятых мер. Вряд ли канцлер от него что-то скрывал. Сфера выстроена, вылазка армейского полка пресечена, как будут пресечены другие подобные попытки, если произойдут. Кел и Нир защищен надежно. В усиленные караулы встали бриллиантовые пикинеры и яшмовые мушкетеры два старейших гвардейских полка, играющих ту же роль, что некогда в Российской империи Преображенский и Семеновский Только у них полковником состоит Яна. Ни малейших подозрений это у заговорщиков не вызовет. Согласно очередной старинной традиции, в такие дни как раз и положено для пущего почета выставлять на постах весь личный состав обоих полков. Изрядное число слуг заменено спецназовцами. Неприятных сюрпризов стоит ожидать с одной единственной стороны. Если среди вовлеченных в операцию все же окажутся люди заговорщиков и устроят какие-то свои игры но и на сей счет приняты меры. Камень преткновения и головная боль в другом. Если Агора большинством голосов примет решение вернуться к славным обычаям благородных предков, то есть осуществить планы заговорщиков, все осложнится. И соглашаться на это никак нельзя. И, пустив в ход гвардию, разогнать, называя вещи своими именами Агору, последствия будут скверные беспрецедентный случай в истории империи. Ну, вряд ли случится гражданская война, чересчур несопоставимой силы партии власти и оппозиции, но настроение в обществе изменится резко. Даже те, кто вполне лоялен к партии власти и не намерен протестовать против реформ, ну или значительная часть таких людей, обо всех говорить не будем, преисполнится к Яне крайнего недоброжелательства. На сей раз она нарушит чересчур старинную традицию, посягнет на некие основы основ, а при таких настроениях в обществе гораздо труднее будет работать и Яне, и всем остальным. Штыками взять власть иногда совсем не трудно, но вот усидеть на штыках гораздо труднее. Старая избитая истина, проверенная и опытом земли, и здешним. Остается надеяться. Звонкий удар гигантского гонга, заливший зал, началось. Распахнулись шесть высоких, широких двустворчатых дверей, и делегаты Агоры степенно потянулись в зал. Там в конце концов осталось человек 30 В придворных, военных и гражданских парадных мундирах камергеры, руководителей ключевых учреждений, в том числе профессор Марлок и директор магистериума, среди них выделялись нарядами двое, мэтр Тигернах, в усеянных золотыми звездами колпаке и мантии, И главный герольдмейстер геральтической коллегии, по традиции облаченный в пышный наряд, вышедший из моды тысячи четыре лет назад, кстати, давний доброжелатель Сварога, не один раз помогавший воспользоваться прорехами в законах, писанных и неписанных, преклонных лет старичок, но крайне энергичный и жизнерадостный. Увы, никто из них, включая и канцлера, ничем не мог помочь. Все они должны только присутствовать на Огоре но право голоса и выступлений им не полагалось. А вот отчитываться любому из них пришлось бы, если последует парламентский запрос. Оказавшись, наконец, в зале, минут через 10, после того, как народные избранники расселись и малость потешили свое самолюбие, вынудив бесправных немного подождать за дверьми, Сварог, конечно, не вертел головой, как деревенщина, но с любопытством оглядывался, насколько позволяли приличия. Впрочем, Так вели себя без исключения и часть агоры из тех, кто помоложе. Все они, здесь присутствующие, оказались на агоре в этом зале впервые в жизни. Роскошью он не блистал, видимо, в силу очередной старинной традиции, ни лепнины, ни позолоты, ни прочих архитектурных излишеств, пол и подиумы из досок, отшлифованных, но не крашенных, лишь покрытых прозрачным лаком, по которому не скользили ноги, стены до половины покрыты панелями с незатейливым узором, а потолок лишённых вовсе. Все кресла из дерева, без каких бы то ни было мягких сидений, спинок и подлокотников. Правда, дерево везде использовано самое ценное — таларских сильванских пород. Ну, конечно, не стоит доводить аскетизм до абсурда. Триста кресел для участников Агоры расположены полукруглым амфитеатром. Напротив такой же амфитеатр, но кресел гораздо меньше, и расположены они на добрый уарт ниже, чем те триста, Мягкое и ненавязчивое напоминание, кто здесь народный избранник, а кто не более чем чиновник. Между ними круглый подиум, разделенный на две части неравной высоты. Половина, на которой стоял императорский трон, во всем своем великолепии, заметно выше кресел горы, избранники избранниками, а монарх монархом. Трон оказался единственной здесь роскошной мебелью, сиял множеством драгоценных камней всех цветов, золотом. Высокую спинку венчал императорский герб, опять-таки весь в самоцветах. Над троном свисало с потолка знамя империи. Оно же, личный стандарт Гианы, лазурно-голубое со множеством золотых пчел. Сварог, уже неплохо разбиравшийся в здешней геральдике, давно знал, Лазурь символизирует небеса, в которых обитали Лары, а золотые пчелы нешуточные труды предков по созданию и укреплению империи историческое знамя, смело можно сказать, введено первым императором, тем самым герцогом-адмиралом Тагарешем и оставшееся с его времен без малейших изменений. Нужно признать, что первые императоры не были такими уж доверчивыми, прекраснодушными душными растяпами. Как сварок не шарил пытливым взглядом по трем стенам у потолка, не смог высмотреть ни единой из великолепно замаскированной полусотни амбразур, за которыми располагались снайперы, Хотя прекрасно знал об их существовании, треть стрелков была его людьми. Увы, зал не был оснащен аппаратурой, позволившей бы определить, где сидят обладатели оружия, идентифицировать их среди трехсот народных избранников. Ну, тут уж приходилось полагаться на выучку стрелков и шестерых телохранителей, стоявших по обе стороны трона шеренгами потри, горжак на правом фланге. Некоторые древние традиции можно обернуть и себе на пользу. Телохранители стояли с короткими гуфами, немногим выше их голов, и никто не знал, что на сей раз у них в руках не безобидные мулежи а боевые лучеметы из тех, что смертельны и для ларов. Одно из кресел в первом ряду чуточку отличалось от остальных, в нем заседал глава Агоры. Правда, все отличия свелись к тому, что спинка кресла была всего-то на пару ладоней выше остальных. Еще одно мягкое и ненавязчивое напоминание — На раз о том, что глава не более чем первый среди равных. Да здравствует демократии, гиб-гиб лихаем бояре. Но еще это кресло было единственным, не подлежащим жеребьевке. А с главой здесь обстояло как на земле в дипломатическом корпусе. Им автоматически становился самый старший годами из присутствующих. Вот и сейчас там выседал величественный седовласый герцог уинред состоявший, кстати, в родстве с императорской фамилией, умудрившийся родиться на несколько часов раньше из десятка своих ровесников. В общем, от него партии власти не будет никакой пользы, но и заговорщиком ни малейший. Он не был ни сторонником, ни противником новшеств и реформ. На жизнь, подобно Сварогу, смотрел грустно-философски, что происходит, то и происходит. Никогда так не было, чтобы никак не было. И вообще любой благородный лар, не имеет права обсуждать решения монарха, даже столь молодого, как Яна, не говоря уж о том, чтобы им как-то противодействовать. Правда, неизвестно, как он себя поведет, когда начнут запугивать собравшихся призраком новой вьюги, но, в конце концов, никаким влиянием на собравшихся он не обладает, выполняет чисто протокольные обязанности. Прозвучали фанфары, распахнулась седьмая дверь, тоже двустворчатая, но ниже и уже остальных, поскольку предназначалось для одного единственного человека, в данном случае для Яны. По рядам прошло движение, все, кто сидел в обоих амфитеатрах, поднялись на ноги, включая главу Агоры, «Демократия, демократия, а монарха, извольте, дамы и господа, приветствовать стоя». Когда появилась Яна, по рядам прошелестело тихое оханье и аханье, в первую очередь удивленное, но если сравнивать с симфонией, Кое-где вплетались нотки откровенного испуга. Было чего Сварог, конечно, не испугался нисколечко, а вот удивился не менее остальных. Яна с надменным и величавым видом, в некоторых случаях, включая сегодняшнюю церемонию прямо предписанным этикетом, шествовала в валой мантии Хильстатской королевы и серебряной Митри. Мало того, следом за ней бесшумно ступала фиалка, давным-давно повзрослевшая так что ее жизнерадостная морда располагалась чуть-чуть повыше верхушки Митры. Сюрпризец. И неплохое средство психологического воздействия. Сварог прекрасно видел испуг не на одном лице в первых рядах. С Хильстатским нарядом Яны, в общем, свыклись. Она далеко не впервые появлялась в нем во дворце, в том числе и на торжественных церемониях. А вот живого гарма... Все присутствующие, не считая Сварога, канцлера и профессора Марлука, видели впервые. И у многих это зрелище не вызвало особого воодушевления, наоборот. «Ну что же», — весело подумал Сварог, — «нет ни неписанных традиций, ни неписанных законов, регламентировавших бы одежды императрицы для данного случая, или запрещавших приводить с собой каких бы то ни было животных». Достоверно известно, что в старинные времена иные императоры появлялись на Агоре в сопровождении любимых охотничьих собак, так что прецеденты имеются. Яна, сев на трон, произнесла каноническую фразу «Приветствую высокое собрание, все могут сесть». Дальнейшее, согласно древним и нерушимым традициям, возлагается на главу Агоры. Фиалка легла справа от трона, положив морду на лапы взирая на народных избранников спокойно, равнодушно, поскольку пока не получила мысленного приказа Яны оторвать кому-то голову, каковой приказ выполнила бы моментально и качественно. И началось шоу. Взошедший на трибуну из темно-коричневых досок сельванского бука глава словоблудием, как и в жизни, не увлекался. Короткое приветствие — Надежда на то, что Агора и на этот раз проявит высшую государственную мудрость, здравомыслие и заботы о благе империи. На трибуну приглашается первый оратор из числа тех, что записались заранее. Реплики с места и чьи бы то ни было попытки потребовать слово до того, как выговорится все ораторы из списка, не допускались. И понеслось. Канцлер, сутки перед Агорой не спавшей ни минуты, говоривший все это время с теми, кого смело можно было считать сторонником партии власти, поступил, на взгляд Сварога, совершенно правильно. Решил сначала дать высказаться исключительно оппонентам. А уж потом в игру вступят сторонники и постараются разделать под орех услышанные идеи и предложения. Косяком пошли те претензии, о которых они уже знали, по выражаясь казенно-оперативным материалам. Крайняя эмоциональность тут не приветствовалась, но кое-какие проявления эмоций все же допускались, и они последовали в немалом количестве. Не задевая императрицу прямо, сия не допускалась, сменявшие друг друга оппозиционеры, витействовали вовсю в рамках разрешенной им вольности речей, протестуя против многих вопиющих нарушений старых традиций, тех, кто, оставив маноры, обосновался на земле». Недопустимого повышения технического уровня обитателей Земли, распуска Тайного совета и палаты Ларов, ну, словом, всего, о чем канцлер со Сварогом знали заранее. Новых обвинений как-то не прозвучало. Добрая половина выступавших открытым текстом обрушивалась на сварога. То, что он пользовался на земле имперской техникой и даже доверил ее образцы некоторыми из тамошних подданных, прознали сволочи что же не было законной возможности запретить им держать на земле своих агентов и использовать средства наблюдения, за то, что он нисколечко не препятствовал ларам устраиваться на земле, наоборот, всячески способствовал, за то, что он принял земные короны, в том числе Хельстатскую, ну и за все прочее, нарушавшее древние традиции. Едва ли не каждый оратор, кто спокойно, кто вплотную, подойдя к предписанным рамкам выражениям эмоций, пугал присутствующих новой вьюгой, которая при таком положении дел непременно разразится, и вполне возможно, в отличие от предыдущей, затронет и Ларов. Некоторые в подтверждении ссылались на мнение авторитетных ученых из магистериума. Словом, атака была массированная и проработанная в деталях. Мимоходом один-единственный раз прилетела и Каниле, но Сварог был уверен, что на сей раз заговорщики решительны ни при чем, утвердившийся на трибуне замшелый старец, герцог Филиас, А обрушился на Канилу за то, что она ввела во всеобщий обиход развратные наряды, что у многих присутствующих вызвало лишь иронические улыбки, а то и смешки. Задолго до появления Сварога Филиас был известен как ярый консерватор во всем, что касалось морали и нарядов. Даже прежние срамотные вырезы и куцы плачешки, вошедшие в моду лет пятьсот назад, во времена юности герцога сурово им осуждались» о чем он имел возможность сокрушаться лишь в частных беседах, но впервые в жизни, получив возможность заполучить столь высокую и официальную трибуну, он выложился по полной программе. Успех его взгляда имели лишь у подобных замшелых ревнителей традиций, коих можно было по пальцам пересчитать. Остальные относились к нему как к безобидному городскому сумасшедшему, в первую очередь, как легко догадаться, женской половины империи. Регламента не было, и всякий оратор имел возможность витействовать сколько душе угодно. Ни аплодисменты, ни свист, ни шиканья протоколам не дозволялись. Однако средство воздействия на очередного оратора все же имелось. На правом подлокотнике каждого кресла с полдюжины кнопок — При нажатии любой из них над макушкой сидящих вспыхивали шары света размером с апельсин, цветом, выражавшие отношения слушателей к оратора, от полного одобрения до категорического неприятия. Примерно через квадранс над головами добрых девятидесятых десятых присутствующих зажглись зеленые в красную полосу шары, не просто неодобрение а недвусмысленное пожелание оратору закругляться и слезть с трибуны к чертовой матери, что было вполне понятно». Такая вот художественная самодеятельность в равной степени мешала как партии власти, так и оппозиции. По очередной неписанной традиции оратору полагалось эти сигналы учитывать, и вскоре герцог с превеликим сожалением на лице трибуну покинул. И на нее поднялся очередной критикан, дополнивший критику предложением запретить привозить в империю любого рода обитающих на земле животных. Мишенью в первую очередь были, понятно, гармы, Но этого оратор не мог высказать прямо, ибо непременно задел бы этим императрицу. А потому и он получил изрядную порцию зелено-красных шаров. Предложенный им запрет был сформулирован так, что касался и привезенных земли породистых кошек, и комнаток собачек. А они, за редкими исключениями, обитали во всех манорах. Настал момент, мысленно сверявшийся со списком ораторов, Сварок его четко отметил, когда были высказаны все претензии и внесены все предложения. Сводившиеся к тому, что они с канцлером уже знали, изничтожить земные пароходы, паровозы и самолеты, и электрические устройства, законсервировать земную жизнь в незыблемом состоянии, ужесточить закон о запрещенной технике, запретить ларам принимать земные дворянские титулы и королевские короны, сие, изволить или видеть, унижает достоинство благородных ларов стоящих неизмеримо выше любого обитателя земли, включая тамошних королей, обязать ларов, отправляющихся на землю, развлечься, проводить там не более трех дней в месяц и так далее и тому подобное. Едва ли не все подобные предложения включали в себя и отеческую заботу о будущем Сварога. Надо отдать им должное, никто не требовал ни его крови, ни хотя бы предоставления возможности наблюдать небо в клеточку. Прекрасно понимали стервецы, что Яна на такое никогда не пойдет. Однако практически все предлагали уволить его со всех постов, включая придворный девятый стол распустить, вообще как ненужного дублера восьмого департамента, а всех абсолютно его сотрудников выключить из списков гвардии. Очень часто звучали предложения отправить в отставку и канцлера за потворство недальновидным реформам, способным вызвать вьюгу, и еще нескольких человек на перечет сторонников канцлера со сварога Программа, без сомнений, была четко проработана. При ее притворении в жизнь и в самом деле не требовалось Сварога сажать и на 15 суток, при столь сердечном расположении к нему Яны, Остался бы не более чем фаворитом и придворным, лишенным всякого влияния на систему управления, запертым за облаками, неспособным влиять на земную жизнь, все рычаги оказались бы в руках противников его реформ. Так началась контрпропаганда. К трибуне шла Америлетта, графиня Дегро, наполовину Дриада по крови, мать Канилы, убежденная сторонница Сварога, и, что важно, женщина умная, острая на язык, пользовавшаяся немалым уважением в империи. Что она будет говорить, Сварог не знал, но не сомневался. Оппозиция врежет качественно, а там и остальные подключаться Графиня успела только взойти на трибуну, а вот сказать не успела ни слова, и она вдруг воскликнула к ходу заседания. Это означало, что она просит слова, на что имела полное право. Графиня выжидательно молчала. Над головой главы вспыхнул зеленый шар. Глава выражал согласие. Куда бы он делся с подводной лодки? традиции есть традиции. Монарх имеет право выступить в любой момент, при условии, что он до окончания дискуссии не будет поддерживать или, наоборот, дезавуировать кого-то из ораторов. Сварог напрягся. Понимал, что сейчас и начнут, никаких сомнений, осуществляться ее собственные планы. Яна повернула голову. «Господин главный герольдмейстер», Не соблаговолите ли огласить параграф четвертый уложения об агоре? Старичок с юношеской резвостью вскочил, разумеется, Ваше Величество, и продолжал казенным тоном параграф четвертый Уложение об агоре. В случае обнаружения среди участников таковой лиц, причастных к черной магии, тем или иным способом от владения дознания и недонесения, означенные лица подлежат немедленному аресту, а сама агора при остановке деятельности — до тех пор, пока на место изъятых не будут избраны добропорядочные люди. В зале стояло гробовое молчание. «Следую законам империи четырех миров», — воскликнула Яна и вскочила. Ее золотистые волосы, струившиеся из-под митра на плечи и спину, вдруг взметнулись, словно бы под порывом задевшего только ее одну ветра. Мало кто это понял, но уж сворок то прекрасно знал. Она пустила вход древний ветер во всей его мощи. Со своего места Яну он видел прекрасно. Она подняла ладони перед лицом, и от них очень быстро распространилось светло-зеленое сияние, накрывшее триста кресел. Оно продержалось недолго и вскоре растаяло, но на смену ему пришло кое-что другое. Десятка-два людей теперь сидели окутанные высоким ореолом, казавшимся вполне материальным, вырезанным из тонкого листа металла. Сворок машинально считал про себя «у семи человек ореол просто черный» а у трех еще и дополнен какими-то лучами, расходящимися веером. Прекрасная личико Яны дышала не просто яростью, лютой злобой, какой сварок у нее никогда не видел. Выбросив вперед руку, подняв ладонь, она крикнула, «Наконец-то я вас нашла, сволочей! Гвардия!» С грохотом распахнулись все семь дверей, и в зал повалили лейб-гвардейцы в сиреневых с золотом мундирах, Их было много, они проворно заняли все пространство между тремя сотнями кресел и стояли, нацелив оружие, недобро оскались. Металлический голос раздался неведомо откуда. «Всем сидеть смирно! Любую попытку сопротивления встретим огнем!» Все сидели смирно. Только во втором ряду вскочил незнакомый с ворогу человек средних лет и попытался достать что-то из под тоги. Он был без Ириола, кстати. В следующий миг на нем скрестились сразу три пронзительно-синих луча, один из бластера Горжака, и два ударивших такое впечатление прямо из стен под потолком, и персонаж рухнул в кресло, где и застыл в нелепой позе, уронив руки, свесив голову, с застывшим лицом и остекленел взглядом. Соседи с двух сторон, тоже без револов, шарахнулись от него, насколько позволяли кресла, а вот вскочить не решились, хотя по лицам видно, что им чертовски бы хотелось оказаться подальше. Шла деловитая суета. Лейб-гвардейцы, пробегая по широким проходам меж рядами кресел, скрутили в первую очередь тех, чьи ореолы были отмечены алыми лучами, а потом остальных. Вскочившая фиалка заслонила Яну, широко расставив передние лапы, наклонив голову, встопорщив длинную шерсть на загривке, оскались, ну, конечно же, не выполняя приказ, а действуя по собственному разумению. Решив, что каша маслом не испортишь, что теперь все можно, сварок выхватил бластер и встал слева от трона, Но это очень похоже было ни к чему. Тот же металлический голос громыхнул. Среди присутствующих есть люди в нарушении третьего параграфа уложения об агоре, принесшие с собой оружие. Всем по одному выходить в двери, где будет проведена проверка. Ни протестов, ни сопротивления народные избранники послушно потянулись к дверям, за которыми сворок видел со своего места, стояли люди в форме когорты-стражи с какими-то не особенно большими приборами. Яна пятясь назад буквально рухнула на сиденье трона. Сварок тревожно склонился к ней. «Что, Вита?» С другой стороны подскочил канцлер. Ее лицо было белым, как стена, губы страшно побледнели. «Успокойтесь, господа мои», произнесла она слабым голосом, полузакрыв глаза. «Ничего страшного, это скоро пройдет». Очень уж много сил теряешь, когда приходится с таким размахом действовать. Скоро пройдет, честное слово. Сварог посмотрел в зал. Последним лейб-гвардейцы вытащили из кресла бесчувственного типа. Именно бесчувственного. Горжаку Сварог выдал не бластер, а парализатор. И такими же били снайперы. Ухлопать человека нетрудно, а вот целехонький язык гораздо предпочтительнее» я Яна, словно бы чуточку ставшая оживать, бледно улыбнулась. — Господа мои, вы усердно занимались политическими интригами и вооруженной силой, мерами безопасности и всяким таким. И вам обоим от чего то в голову не пришло изучить уложение об огоре. Посмотрела она Сварога, и ее лукавая улыбка была почти прежней. — Лорд Сварог, не вы один умеете пользоваться крайне иногда полезными услугами геральдической коллегии. Сварог сконфуженно молчал, как и канцлер. Ближайшее будущее предвидеть было нетрудно. Когда-то еще состояться до выборы в Агору, если только состояться Тем временем следователи трех спецслужб будут трудиться ударно, и нельзя исключать, что кое-кто из оказавшихся на свободе членов Агоры потеряют таковую. Это, пожалуй, была полная и окончательная победа, одержанная исключительно благодаря Яне. А она на глазах приходила в себя, сидела уже в обычной позе, лицо все больше приобретало нормальный здоровый цвет, появлялся румянец на щеках, губы наливались алым. — Вот теперь, господа мои, вы можете притворять в жизнь свои планы, — сказала Яна с ноткой легонького ехидства, если только в этом есть необходимость. Сварог и канцлер с молчали.